Волновой эффект. Сейчас. Смерть Арвин, словно булыжник, брошенный в тихие воды сто реков, и волны расходятся гигантскими концентрическими многочисленными кругами, попадая в каждый дом, каждую жизнь района, затрагивая абсолютно все. Эта мысль приходит в голову Лили, когда она сидит рядом с Томом на диване в гостиной и смотрит новости. Репортер на экране стоит с микрофоном возле центрального полицейского участка. Потом появляется видео, где Диана, Лили и Том приезжают к Брэдли домой. Лили с растущим ужасом видит свой красивый баклажановый дом с зелеными карнизами. Камера ненадолго останавливается на ее табличке. «Ок Три Терапи, Эл Брэдли, кандидат наук». В горле поднимается желчь. Она бросает взгляд на Тома. И нечто, увиденное в его лице, наполняет ее ужасом. Том отводит глаза и переключает канал. Следователи по убийствам почти ничего не рассказывают о теле бегуньи, найденном... Он снова переключает канал. Экран заполняет запись, как машина Дианы подъезжает к их дому, слышен голос репортера. «Мисс Кластер, вы защищаете профессора Брэдли? Его обвинили!» У Тома звонит телефон, Лили подпрыгивает. Он выключает звук на телевизоре, Достает из кармана телефон, бросает взгляд на экран, мягко ругается и отвечает на звонок. Он слушает, и Лили напрягается, наблюдая за изменениями на лице мужа. Том говорит в трубку. «Но я ничего не сделал, я просто ее нашел». Он слушает, кивает, вешает трубку, отрешенно смотрит в пустоту. «Том», — говорит Лили, — он прочищает горло. «Это Декан». Руководство провело экстренное совещание и приняло решение, что мне следует немедленно уйти в отпуск. Прямо сейчас, пока все не разрешится. Она говорит, возможно, все нормализуется к осени. «Возможно?» — Том молчит. «Они не могут так поступить, верно? Как же презумпция невиновности?» Она сказала, будет проще, если я дам понять, что временный уход — мой личный выбор. Они продолжат платить мне зарплату. По их мнению, это лучший вариант для репутации школы. Том замолкает. У него в глазах стоят слезы. Завтра кто-нибудь соберет и привезет сюда мои вещи. Лили смотрит на мужа. Волны только начались. Как скоро начнут звонить ее пациенты? Почти в ту же секунду в ее кабинете раздается телефонный звонок. том «Очень тихо, — говорит она, — думаю, нужно отправить детей к твоим родителям. Пока все это не пройдет. Они смотрят друг другу в глаза. Оба понимают, это не пройдет никогда. ни теперь». Мэтью тихо сидит в темноте на верхней ступени лестницы, прислушиваясь к телевизору и разговорам родителей внизу. Почти весь свет в доме выключен, потому что снаружи собрались журналисты. Родители пытаются сделать вид, будто вся семья отправилась спать или вроде того. Весь день Мэтью волновался, но теперь он просто устал и испуган. Они даже нормально не поужинали, просто разогрели пиццу. И родители не разговаривают при нем и Фиби, и Фиби тоже с ним не разговаривает. Он заглядывал в ее комнату. Она проплакала почти весь день с тех пор, как они вернулись от Коди, А теперь сидит в своем айфоне. Когда он постучал, она велела ему проваливать. Слезы жгут Мэтью глаза. Он не знает, почему полицейские забрали сегодня утром его папу в участок. Или почему люди по телевизору ведут себя так, будто его папа мог сделать что-то плохое маме Джо. Он не знает, почему папа был в крови, когда вернулся с пробежки. Или почему он оставил окровавленную футболку в сарае, Или почему по телевизору говорят о других убийствах бегуней? Недавно Мэтью уходил в сарае искать папину футболку, но ничего там не нашел. И теперь он ужасно боится, что мама с папой узнают, как он рассказал детективу о сделанных фотографиях. Мэтью начинает плакать. На той же улице в доме Коди Джо смотрит те же самые новости вместе с Саймоном. Ханна возится на кухне, Дети Коди наверху делают домашнее задание. «А что полиция говорит о возможной связи с убийцей бегуней?» спрашивает у журналиста ведущий «На данный момент, по сути, ничего», — отвечает тот, но гибель женщины явно считают подозрительной, и этот случай расследует тот же детектив. Саймон смотрит молча. От него волнами исходит раздражение. Ханна пытается быть милой, Хена очень добра, но Джо чувствует пустоту. Оцепенение. Словно его ноги, руки, пальцы и стопы принадлежат кому-то еще. У него не получается даже думать. Единственное, что хоть как-то поддерживает Джо, возможность написать Фиби. Но даже это электронное общение становится все напряженнее. Фиби все сильнее беспокоится за отца и его защищает. Джо чувствует, его стены тоже растут. Они говорят только о его матери. Приходит очередное сообщение от Фиби. У Джо вибрирует телефон и загорается экран. Он читает сообщение. «Знаю, я говорила, что папа сводит меня с ума, и иногда мне хочется его убить, но он бы никогда не причинил никому вреда. Жизнью клянусь. Я не знаю, как по телевизору и в Твиттере могут такое говорить. Джо не может. Просто не может больше ей отвечать. Он встает и направляется к лестнице. Джо, Ханна спешит за ним, она кладет руку ему на предплечье. Мне очень жаль, нам не следовало включать новости. Пойдем, поедим десерт, я сделала, я не голоден, спасибо. Он идет наверх, в комнату, приготовленную для него Ханной, садится на кровать и смотрит в окно. Уже стемнело, звезды усыпали небо высоко над верхушками деревьев, маячащих за их коттеджем. Эмоции наполняют глаза и тяжело дышать. Он думает о своем будущем. Женщина-детектив позвонила и сказала, что вскрытие назначено на завтра, на 8 утра. Он ложится на спину и вспоминает прочитанное на мамином ноутбуке. Сержант Возник и констебль Конти посмотрели на семейные фото, потом друг на друга. Оба боялись самого худшего. С собакой можно разобраться потом. Но дети могут быть наверху, мертвые или живые и в опасности. Они быстро вернулись на первый этаж. Констебли Вулкот и Манник ждали их, бледные, держа оружие наготове готове. Конти жестом попросил их оставаться на месте. Возник и Конти отправились вверх по лестнице с пистолетами в руках. Ковер на втором этаже тоже пропитался кровью. Кровавые следы вели в покрытую белой плиткой ванную. Офицеры заглянули туда. На полу в луже окровавленной воды лежал кухонный нож. Напротив ванной была комната девочки, в нежно-розовых тонах, с плюшевыми медведями и украшенной оборками подушкой на кровати. Очевидных признаков насилия не наблюдалось. Но вознику показалось что-то не так. Он что-то почувствовал, но Конти жестом позвал его в следующую комнату. Офицеры осторожно двинулись вперед в комнату мальчика, обклеенную плакатами из «Звездных войн». То, что возник увидел на детской кровати, осталось с ним навсегда. Все вокруг было залито кровью. Маленький мальчик в одних трусах лежал на спине. Невидящий взгляд был направлен на потолок, обклеенный галактикой звезд. Ему перерезали горло и нанесли несколько колотых ран. Рядом с кроватью лежал игрушечный световой меч. Первой мыслью возника была «Господи!». Он пытался отбиться от зла своим маленьким мечом. Вторая «Пожалуйста, пусть он будет жив». Но он видел, это не так. Мальчик погиб из-за жестокого нападения. Кровь разбрызгалась по стенам, потолку, кровати, ковру, окну, повсюду. Маленького мальчика убили на кровати. В его собственной комнате. В его собственном доме. Когда рядом были мама и папа, и должны были его защитить. В хорошем, спокойном районе среднего класса. В месте, которое должно было быть безопасным. Возник резко повернулся, услышав какой-то звук. Сердце заколотилось еще сильнее. Он посмотрел в угол комнаты. В клетке копошился хомяк. Мужчины вышли из спальни. Конти двигался перед Возником. Они зашли в главную спальню. У Возника перехватило дыхание. На двуспальной кровати неподвижно лежал еще один мальчик. На нем были пижамные штаны, его лицо закрывала подушка. Возник убрал подушку. Ребенку тоже было семь или восемь лет, но у этого мальчика были более светлые каштановые волосы, веснушки. Он приоткрыл рот, демонстрируя недостающие передние зубы, и у него тоже было перерезано горло, а его маленькую грудь проткнули минимум четыре раза. На стене над кроватью висела в рамке еще одна фотография семьи. Те же погибшие мама и папа, мальчика с детской и красивая юная девочка со светло-каштановыми волосами, так похожая на его собственную дочь. «Кто этот мальчик?» – прошептал возник, глядя на снимок. Он вспомнил следы на кухне, ведущей к задней двери. «И где девочка?» Конти отвечает, «Ее забрали». В более многонациональном и простом районе на юго-западе от Стори Коуф Ру наливает себе водку с тоником. Она несет ее к дивану на подносе вместе с тарелкой с подогретыми остатками еды. Уже почти полночь, она устала и взволнована одновременно. Первые часы после убийства критически важны, Она поест, поспит несколько часов и снова вернется к делу. Ее муж Сет уже лег спать, когда она вернулась домой, а сын Эбрагим сидит в своей комнате за компьютером. Эп первый год учится в колледже, и, похоже, у него всегда большая нагрузка. Она делает глоток водки, берет пульт и включает телевизор. Находит выпуск новостей, который обычно записывает, и нажимает кнопку запуска. На стене рядом с ней фотографии мамы и папы и ее приемных белых родителей себом Снимок был сделан в прошлом году прямо перед тем, как Ру взяла Эба в свою вторую поездку в Южную Африку в поисках биологических родственников. Они поехали в Мапуту в Мозамбике и нашли там племянника ее биологического отца. Но больше ничего про папу Ру им выяснить не удалось. Встретившись с родственниками своей умершей мамы в Кейптауне, Ру узнала, что та погибла от ножевого ранения в городке под названием Хай-Литша. В ее честь не сделали никакого мемориала, поэтому Ру и Эб сделали доску и повесили ее в мемориальном саду возле моря. После этого Ру повезла Эбба в Бацвану на сафари в качестве особой награды для них двоих. Это была столь необходимая передышка, прекрасное время, проведенное с Эбом наедине поездка дала Эбу некоторое представление о его биологических корнях. Поиск биологических родителей всегда оставался ее смутным желанием, пока она росла и чувствовала себя всюду чужой. Но только после рождения Брагима это стремление стало горячим и ярым. Оно обрушилось, когда она взяла на руки своего новорожденного ребенка и впервые увидела похожего на себя члена семьи. Это заставило задуматься, что где-то есть и другие кровные родственники. Любопытство усилилось. Потом эп начал расспрашивать о корнях отца, и теперь они мечтают поехать в Данию, где родилась мама Сета. Мысли Ру обращаются к Джо Харперу. Джо, который совершенно не похож на мать, который не знает собственного отца, у нее болит за мальчика сердце. Она его понимает. Включив новости, Ру видит изображение полицейского участка. Тело бегуньи было обнаружено сегодня утром доктором Томом Брэдли, сотрудником факультета психологии Кордальдского университета. Доктор Брэдли специализируется на патопсихологии. В гостиную входит Эпп. «Привет, я слышал, как ты вошла», — говорит он, направляясь на кухню к холодильнику. «Сын Ру, бездонная утроба. Он достает кувшин с молоком, яблоко и остатки пирога. Крупный улов, да?» Он приносит заначку в гостиную и плюхается в кресло рядом с ней. Откусывает кусок пирога. «Думаешь, работа убийца бегунов?» – спрашивает он, набив рот. Ру переводит взгляд на запястье сына. Ее грудь сжимается. «Мы не торопимся с выводами», – говорит она. «Как в школе?» Он пожимает плечами, откусывает новый кусок. «На завтра нужно сделать доклад». Она медлит, потом спрашивает. «Во сколько сегодня вернулся папа?» Эб перестает жевать. «А что?» «Просто интересно». Он слегка прищуривается. «Мам, я не знаю. Я был в своей комнате». Он смотрит на нее странным взглядом. «Мама, если дело...» «Нет». «На самом деле, да. Именно. Это поглощает Ру, сжигает ее изнутри, как тлеющая смола, и ядовитый дым медленно проползает сквозь ее тело. Скоро он поглотит ее разум, и она больше не сможет контролировать кипящий гнев. эп опускает взгляд. Он смотрит на еду и говорит. «Иногда хорошие люди просто не подходят друг к другу, понимаешь?» эп все нормально?» «Нет, не нормально. Я знаю. Я...» «Ничего страшного, если ты уйдешь!» Ру смотрит сыну в глаза. Голоса в новостном выпуске размываются... Шум в голове становится все громче, и при этом ее сердце тает. Она так сильно его любит. Он ее мир. Он хороший отец для меня, но плохой партнер для тебя. Эмоции вот-вот одолеют Ру. Если на свете и есть человек, способный заставить ее плакать, то это ее мальчик. Ру и Сет сохранили отношения ради него, но как бы эп не любил отца, Ру больше не верит в жизнеспособность этого брака. Сэд снова ее предал. Несмотря на обещание, что все позади и больше ничего подобного не повторится, и на этот раз его раскусил Эб и рассказал Ру. «Давай не будем сейчас это обсуждать, ладно?» — говорит она. День выдался тяжелый. Эб забирает еду и молоко, встает с кресла и медлит, прежде чем уйти. «Мам!» «Что?» «Я сделаю ради тебя что угодно, мам, ты ведь знаешь», — помолчав добавляет, — «я хочу, чтобы ты была счастлива». Он пристально смотрит ей в глаза, и Ру может спросить о браслете из маленьких оранжевых и зеленых бусин, пропавшем с его запястья. Просто не может. Не сейчас. Пока рано. Она уверена, все разрешится, и ей вообще не придется об этом спрашивать.